Глава 9. Последняя исповедь. Эбель. Кладбище ночью выглядело зловещим. Густые черные тени танцевали при свете фонаря в руках Эбель, а ветер нашептывал свою пугающую мелодию. Холод проникал сквозь кожу, касаясь костей. Эбель была слишком легко одета для ноябрьской ночи и слишком напугана для места, где жил всего лишь один призрак. Обходя торчащие земли кресты и покрытые мхом плиты, она подошла к стоящей у самого края кладбища могиле. «Вот где ты все это время был, Тима». Эбель села на корточки и, посвятив на крест, прочитала уже знакомую ей надпись. «Дата рождения. Без имени. Без даты смерти. Могила, что не имеет мертвеца. Знал ли убийца, что он чертовски в этом прав?» «Эй, ты тут?» — спросила Эбель. Ей ответила лишь пролетевшая мимо ворона. Она громко каркнула и, сев недалеко, начала клевать землю. «Я знаю, что облажалась». Эбель поюжилась и вырвала сорняк из-под ног. «И мне не нравится говорить это, между прочим». В ответ все еще тишина. «Я даже не знаю, за что толком извиняться, но извиняюсь за все». Эбель ковыряла ногтем с кроссовки «Я просто испугалась. Ну, ты и сам пойми, ты же призрак». Эбель прикусила язык. Она не хотела, чтобы Тима не так ее понял. «В смысле, не все призраки так добры со мной, как ты. Ты необычный призрак. Исключительный...» И... Эбель оглянулась. «Мне тебя не хватает. Не злись». «Я не могу долго злиться на тебя», — раздалось со спины. И я простил тебя в тот же вечер». Тима стоял у дерева, голые ветки которого качались на ветру. Он скрестил руки и оперся плечом о ствол. Вокруг его головы летали светлячки. Они садились на его волосы, щеки и шею. «Но я думал, ты найдешь меня раньше. А я надеялась, что ты вернешься сам». Эбель встала и размяла затекшие ноги. «Зачем мне возвращаться? Разве ты меня ждала?» «Разве я был тебе нужен? Я ведь так заменяю Реджа, когда его нет рядом». «Тима, я не знала, что вы братья!» — топнула Эбель. «Сколько можно? Прекрати на меня давить!» «Он не рассказывал тебе обо мне?» «Нет, дурак!» — Эбель шагнула к нему. «Если бы я знала раньше...» Она замялась. «Всего этого могло бы и не быть. Все могло бы сложиться по-другому, наверное» ты про нас с тобой в голосе тима послышалась надежда или про убийство про все тима закусил губу и кивнул светлячок запутавшийся в его локонах повис на волоске и спрыгнув сел на очки я все еще ни черта не понимаю тима я искала ответы но вопросов стало еще больше эбель сделала еще один шаг к призраку зачем ты пришла ко мне Я хочу, чтобы ты вернулся. Зачем? Я доверяю тебе. Кажется, только тебе. Тима перестал хмуриться и тоже сделал шаг к Эбель. Почему ты такая глупая? Тихо сказал он. Почему заставляешь меня переживать? Он протянул руки, приглашая Эбель в свои объятия. Светлячки взлетели, стоило ее голове лечь на его плечо. Они кружили вокруг них, освещая улыбающиеся лица. От Тима пахло пожухлой листвой и дождем, словно он впитывал все запахи через могильную землю. Реджис опасен, Бэль", шепнул он ей на ухо. «И я правда хочу тебя защитить. Но я, черт возьми, мертв. Поэтому просто слушай, что я тебе говорю. Мы нашли твое дело в участке». Эбель отстранилась. «Почему ты не говорил, что твой отец — мэр Санди?» «Потому что он мне не отец», — разозлился Тима. «Он ублюдок, такой же, как и Реджис». «Почему ты так говоришь?» «А почему ты ненавидишь свою мать?» Тима поправил очки. «Это другое. Это то же самое, Бель. Мы не нужны им. Мы скуры, которым место в могиле. Мы их позор. И мы опасны. Поэтому они избавились от нас». Так за что их любить? За то, что за пять лет ни отец, ни Реджес ни разу не пришли ко мне на могилу? За то, что мать сгоняла из тебя дьявола? Эбель тяжело вздохнула. Он был прав, к сожалению. Перед глазами вновь возникло лицо матери. Ее улыбка и полные радости глаза. После смерти отца она изменилась. И лишь спустя четыре года нашла свое счастье, убив собственную дочь. «Эй!» Тима обхватил холодными пальцами ее подбородок. «Я не хотел тебе напоминать, прости, если...» «Все нормально, Тима». Он наклонил голову, заглядывая в ее глаза. Эбель выглядела уставшей. Тима, как ни странно, тоже. «Тима», сказала Эбель, «нам нужна твоя помощь, но если тебе тяжело вспоминать день своей смерти, то...» «Ты поэтому сюда пришла?» — нахмурился он. «И поэтому тоже». Эбель не хотела лгать ему. «Но если ты откажешься, то ничего не изменится. Я все так же буду просить тебя вернуться». Тима замолчал на пару минут. Он думал, а потом все-таки сказал. «Я плохо помню день своей смерти, поэтому вряд ли буду вам полезен». «Тот, кто убил тебя, скорее всего, вернулся» реджис меня убил!» «У нас все еще нет доказательств, да и в тебя ударила молния!» Они перекрикивали друг друга. Эбель начинала злиться, будто Тима был единственным, кто мог помочь ей найти баланс в этой дурацкой игре на выживание. Она не хотела никого обвинять, она хотела найти правду. Но Тима настаивал на своем, склонял ее на свою сторону. Не верить ему было сложно, особенно когда сам Тима и был доказательством давнего убийства, но... Соль говорила, что дело закрыто, а убийца не был пойман. Да и будем откровенными, призраки просто так не остаются в мире живых. У Тима явно была своя цель, и хорошо, если бы целью была не месть. «Тима, я понимаю, что у тебя есть обиды на Раджеса, но...» «Какая к черту обида?» Светлячки, пугаясь порывов ветра, исходящих от Тима, спешно улетали, оставляя его в темноте. «Он убийца!» «На твоем теле есть рана. Символ, который вырезал убийца, верно?» Тима кивнул, а его рука невольно коснулась груди. «Ты помнишь, как Реджи сделал это?» «Нет. Вероятно, я был уже мертв. «А может, он оставил что-то еще? какой «Какую-нибудь записку в твоей руке?» Или надпись на стене «Полу». «Знаешь, мне было как-то не до этого, Белль». Эбель кольнула совесть. Ей не хотелось, чтобы Тима вновь вспоминал тот ужасный день. Но ей нужны были ответы. И в конце концов, пора было обрасти непробиваемым панцирем и забыть про эмоции, которые мешали расследованию. «А что было до? Можешь мне рассказать?» Она коснулась руки Тима. Ей так было холодно, тело вздрагивало от малейшего порыва ветра, а сейчас она его вся окоченила так, что перестала чувствовать пальцы на руках и ногах. Могу. Тима не дышал, он же все-таки умер. На его плечи поднялись и тяжело опустились, будто он огорченно выдохнул. В тот день я ходил в церковь. На исповедь. Священник сказал мне, что я несу грех. Ничту не субботний день. Эбель нахмурилась. «Заповедь такая», — пояснил ей Тима. «Я остался на богослужении, чтобы очиститься. Ну а после?» «После меня убил мой брат». «Ты был верующим? Это удивительно». «Удивительно то, что я им и остался, Бель. А твоя семья?» «Отец верил только тогда, когда это было нужно ему. Или жителям Санди. А Реджис...» Реджес был посланником дьявола, и, видимо, поэтому он и пришел за мной. Высокая круглая луна освещала ночное, усыпанное звездами небо. Где-то в глубине леса завыла стая собак. В старожке загорелся свет. «Бенни!» Эбель, сев на корточке, скрылась за ветками кустарника. Дверь старушки открылась, и на порог вышел сын смотрителя. Он водрузил ружье на плечо и смелым широким шагом направился в лес распугивать собак. «Кажется, нам пора валить». Эбель взяла Тима за руку и потянула вперед. Но он затормозил. «Чего стоишь?» «Ты правда этого хочешь?» «Да, Тима, правда». Она переплела с ним пальцы. «Прошлой ночью я не могла уснуть. Надеюсь, рядом с тобой моя бессонница закончится. Да и моль в шкафу по тебе соскучилась». Тима улыбнулся краешком губ. Кстати, я рассказала о своем Даре Соль. Она теперь знает, что у нас в комнате есть еще один сосед. Кажется, она даже не против. Утром Соль разбудила Эйбель своим криком. И даже несмотря на это, Эйбель смогла выспаться. Ведь всю ночь Тима сидел с ней на кровати и вместо сказки рассказывал основы метеорологии, которую изучал в университете. Его бархатный голос убаюкивал и успокаивал а шепот и вовсе погружал в какой-то небывалый дурман. «Сгинь, нечистая сила!» Соль сидела в изголовье кровати и пряталась под одеялом. Эбель еле продрала глаза. Из-за пасмурной погоды казалось, что на улице и не утро вовсе, а уже наступающий вечер. «Что случилось?» — зевая спросила она. «Убери своего сраного Каспера от меня! Его зовут Тима». Эбель оглянула комнату и нашла прячущегося в шкафу призрака. «Ты сказала, что Соль не против, что я живу в вашей комнате», испуганно выглядывал из-за дверца Тима. «Так что случилось?» Эбель, потягиваясь, встала с кровати. Она стянула с Соль одеяло. Та была голой и прикрывалась лишь одним полотенцем. Я ходила в душ, а когда зашла в комнату, увидела парящую в воздухе одежду. «Я хотел ей помочь», — сказал Тима. «Он хотел тебе помочь», — повторила за ним Эбель. «Твой Каспер напугал меня». Соль обняла себя руками. «Твою мать, я же голая. Он еще и извращенец». «Она была в полотенце, и я ничего не видел». «Соль», — Эбель погладила ее по коленке. «Тима живет у нас в шкафу. Он почти всегда либо сидит там, либо уходит обратно на кладбище. Живые люди истощают его, а еще то, что он находится далеко от своей могилы. Он, типа, умрет второй раз? Соль покосилась на скрипнувшую дверцу шкафа. Нет, но уснет в гробу на долгие месяцы. Ну, или годы. А он может стать видимым? Я хочу знать, что я не одна в комнате. Эбель повернулась и посмотрела на Тима. Тот помотал головой. Не может. А если его посыпать мукой, как в одной из серий скубиду? Кубиду? А в других он вселиться может? не Он страшный? Ну, в смысле, он прям мертвый разлагающийся труп? Соль поежилась. Эй! Оскорбился Тима. Нет. Эбель успокоила Соль. Он очень даже красивый. Тебе бы понравился. Такие парни в твоем вкусе. Та улыбнулась. Тима, кстати, тоже. «Не бойся его, Соль. А ты ее, Тима», — посмотрела она на шкаф. «Чуть больше смелости, и вы точно найдете общий язык». Воскресный день, конечно же, начался с воскресной службы. Теперь, слыша про седьмой день недели, Эбель каждый раз вспоминала краеугольный камень и подсказку на нем, которая ни капли не помогла в расследовании. Службу Эбель стала переносить проще. Она просто дремала. Садилась рядом с Ноа на задний ряд и, положив голову, ему на плечо закрывала глаза. Да, поспать нормально не получалось, ведь частенько приходилось вставать. Да и священник любил проходить мимо рядов, окропляя всех святой водой и обдавая дымом Ладана. Не хотелось получать наказание от миссвод за то, что Эбель пренебрегает службой, поэтому приходилось разлеплять глаза и делать вид, что она ну очень заинтересована в псалме Давида. «Эй, вишенка!» Ноа аккуратно дернул плечом. «Служба закончилась!» Эбель подняла голову и сладко потянулась. Студенты медленно вставали с рядов и, протискиваясь среди скамеек, шли к исповедальной будке. Кто-то торопился в трапезную, кто-то в спальное крыло. Наконец-то начался заслуженный выходной, и все хотели провести остаток дня с пользой. «Пойдешь замаливать грехи?» спросил Ноа, кивая на выстроившуюся очередь из студентов. «Я чиста и безгрешна», — усмехнулась Сибель. «Так это поправимо», — подмигнул Ноа. «Давай согрешим вместе, чтобы тебе было что рассказать на исповеди». Он обхватил ее за талию и игриво притянул к себе. Эбель подыграла ему, что не могло не задеть компанию, наблюдающую за ними. «А ты дальновидный, Эдвин!» Нейтан, сидящий рядом с Йони и Амелией на соседней скамейке, скривился, увидев Ноа. «Решил объединиться с той, из-за кого все и помирают? Это чтоб тебя никто не трогал?» «Что ты там мямлишь, мальчик? Плохо слышу!» Ноа слышал его хорошо, просто хотел побесить. «Оставь их, Нейт!» Повисла у него на руке Гретта. Быстро он нашел замену соль. Говнюк. «Я сказал, что твоя радость скоро закончится. Ходи и бойся!» «Ты не говорил этого», — поправил его Ноа. «Зачем врешь, бро? Это некрасиво. Раз хочешь казаться ублюдком, то будь хотя бы умным ублюдком. Вот что выглядит сексуально». «Что ты там вякаешь, шавка?» Нейтон покраснел. «Нейт тебе завидует, Ноа!» Очень вовремя мимо них прошел Яр Фера. Он, глядя в глаза человека, считывал его истинные эмоции. Учился на факультете помощников первых лиц. Все-таки Яр был хорошим парнем. Не зря он когда-то нравился соль. «Слышь, Яр, проблем хочешь?» Нейтон вскочил со скамейки, но Йони усадил его на место, сказав, чтобы тот, наконец, успокоился. «А еще он боится!» «Они все боятся», — договорил Яр, и, отсалютовав Ноа, пошел в трапезную с Марселем, Авророй и Жаклин. Понятно, почему они объединились. И каких бы мощных суперменов из себя ни строила компания Йонни, бояться надо было именно их. Эта четверка желтых считывала эмоции, видела воспоминания людей, предугадывала будущее, касаясь людей, и копировала голоса. Все это могло принести академии как в пользу, так и в несчастье. Жаль только, что никто из них не мог предвидеть смерть. Наверное, тогда всего этого можно было бы избежать. Эбель Барнс, раздался голос священника. Подойди ко мне, дитя. «У -у, вишенка», Вишенка, заторопился Ноа. Звучит так, будто у тебя большие проблемы. Йони с другими тоже быстро стали покидать главный зал. Эбель лишь вдохнула поглубже и подошла к отцу Робинсу. «Как ты, дитя? Готова ли отпустить свой грех?» Он сцепил руки в замок. «Так я уже отпустила его в прошлый раз. Разве нет?» «Твой грех серьезный. Ты не чтила мать свою. Мне понадобилось много времени, чтобы выпросить у Иисуса прощение тебе и твоей душе. И пришло время самой склонить колено перед Ним». «Блин, тут такое дело!» Эбель ужасно не хотелось опять оставаться наедине со священником и слушать молитвы. Но зато очень хотелось есть, а запах из трапезной еще больше разжигал в ней аппетит. «Я как бы сегодня очень занята!» «Вставай в очередь, дитя. Твое время скоро придет. Ожидание — лучшее очищение». Отец Робинс развернулся и направился к будке, в которую тут же нырнула Рэйчел Тёрнер. Эбель встала в очередь в исповедальню. Зал опустел. Остались лишь самые напуганные. Другой причиной Эбель найти не могла. Скуры, жаждущие высказаться священнику, который очистит их грешную душу. Может, они думали, что так убийца обойдет их стороной? Мол, не за что их убивать, раз и разум чисты. Но убийце, кажется, было плевать, кого отправлять в ад. Опершись на холодную каменную стену, Эбель закинула голову, рассматривая сполосованный арочными балками потолок. Оставшаяся после Хэллоуина искусственная паутина дрожала на сквозняке. В черных трещинах прятались летучие мыши. Витражи с ликами святых отбрасывали свой разноцветный узор на стены и грязный каменный пол. А вот же повезет наказанным студентам отмывать его. Хорошо, что Джассая прикрывал их. Иначе на отработке с большой вероятностью могла оказаться Эбель, с еще большей вероятностью Ноа, с меньшей соль. «Надеюсь, мне, наконец, полегчают! нервно топтался на месте Уилл. «Я уже не могу в себе это держать». В очереди осталось три человека — Уилл Тейлор, Айя Тане и Эбель Барнс, у которой уже затекли икры и заболели пальцы на ногах. Голубые конверсы соль были ей все-таки не по размеру. С ней все в порядке, уверяет тебя, сказала Ая. Она похлопала уила по спине. Если с ней что-то случится, я не знаю. Не знаю, что сделаю с собой. Почему ты думаешь, что она в опасности? В смысле, почему? Он посмотрел на нее, как на совершенно тупое одноклеточное существо. Скур убивают. Ты думаешь, все закончилось? «Реально? Думаешь, маньяк не вернулся в Санди?» Топот его лакированных ботинок начал раздражать. А он и не думал прекращать нервничать. «Я понимаю твои переживания, Уилл», — покосилась Ая на его ноги. «Кажется, он бесил и ее. Но не мог бы ты успокоиться?» «Я успокоюсь только, когда узнаю, жива она или нет. Отец Робинс не скажет тебе этого. Он же не поедет к тебе домой». Эбель не знала, насколько они были близки, но, кажется, я была для Тейлора личной. «Здравствуйте, это служба спасения. Что у вас случилось?» «Ага, поняла. Вызываю подмогу». И по ее уставшему лицу было видно, что лавочку эту пора прикрывать. «Он не скажет, но скажет Бог. Он знает все, я. Лишь он меня поддержит, и лишь он поймет». «Что?» Он будто дал ей пощечину. «Тебе не понять», — помотал головой Уилл. «Ну иди к черту, Тейлор», — сказала Айя и, развернувшись, ударила его по лицу своими волосами. «Я умываю руки. Пусть твой бог тебе теперь и помогает». И, оставив его одного, спешно свернула в коридор. Тейлор огорченно вздохнул и шепнул себе под нос что-то типа «Дура безмозглая». Эбель усмехнулась, и он покосился на нее. И с точно таким же огорченным видом отвернулся, снова прошептав. Еще одна. Бордовая бархатная шторка отодвинулась, и из будки вышла Армира Лейзвуд. Она закатила глаза, будто все, что там говорил священник, оказалось бредом. И зря она потратила время в этой офигительно долгой очереди. Уилл вдохнул и медленно выдохнул, будто готовился встать в вас, а не исповедоваться и шагнул внутрь будки. Эбель подождала пару минут и, подойдя ближе, беспардонно наклонилась к будке. Слышно было плохо, особенно священника. Но Эбель интересовала история уила Иначе зачем он тут распинался? Зачем так интриговал? «Я попал в академию недавно. Мистер Янсон забрал меня сюда весной. Что мучает тебя, сын мой?» Эбеля перлась руками на лакированное темное дерево и наклонилась ухом еще ближе к будке. Дерево это напоминало орешник, из которого был сделан ее гроб. А как известно, орешник изгоняет злых духов. Совпадение ли это? Или очередное помешательство? «Я не успел попрощаться с сестрой. Она была в школе, когда я покинул дом». Пауза. Уилл собирался мыслями. «И я боюсь, что ей грозит опасность. Она...» «Только не говори, что она скура. Это явно плохая идея, Уилл. Это очень плохая идея». «Она исключительная, как и я». «Черт, но теперь твоя сестра точно в опасности». «Твоя сестра грешна», — сказал священник. «Ну, конечно, все скуры — посланники дьявола». «Слышали, знаем. Можно было придумать уже что-то поинтереснее». «Она еще совсем мала», — Уил говорил сквозь сжатые зубы, будто давился подступающим потоком слез. «Я убью себя, если узнаю, что с ней что-то случилось. Я не должен был ее оставлять. Мы жили с дедушкой, родители от нас отказались. У нее, кроме меня, никого нет. Дед уже совсем плох». Опять пауза. Уилл громко хлюпнул носом, заплакал. Кто-то из студентов вышел из трапезной и, громко смеясь, прошел через главный зал к коридору, ведущему в спальное крыло. Эбель отстранилась от будки, делая вид, что рассматривает витраж. Один из ликов будто подмигнул ей, а она не растерялась и подмигнула в ответ. Кажется, от запаха ладана у нее начались галлюцинации. «Я не могу найти твою сестру», Эбель вновь наклонилась к будке и услышала тихий голос священника. «Но я могу за нее помолиться». «Спасибо, отец!» — обрадовался Уилл. «Скажи мне, как звали сестру твою?» «Мария Тейлор!» У Эбель гулко забила сердце. Она хотела поскорее вырасти и стать врачом, хотела спасать людей, хотела дарить людям жизнь. Уиллу было приятно вспоминать это, Он явно улыбался сквозь слезы. Мария говорила, что каждый достоин жизни и что у каждого должен быть второй шанс. И сердце Эбель остановилось. «Мария, я не позволю им забрать тебя!» — вжималась Эбель в холодные прутья маленькой клетки. Она протягивала исколотые иглами руки к маленькой девочке, которая, терпя боль, тянулась к ней в ответ. Тонкий ржавый металл впивался в кожу царапал щеку, сдирал корку с затянувшихся ран на груди, впивался в голые ноги. Эбель было плевать. Пусть эта клетка разрубит ее пополам. Пусть Эбель истечет кровью на этом мокром полу, в этом темном пропахшем йодом и спиртом подвале. Она должна спасти Марию, хотя бы ее. Эй! Эбель наконец дотянулась до нее и, коснувшись, подняла заплаканное лицо. Эй-эй-эй! «Не плачь, Мария! Не плачь, прошу тебя!» Сердце разрывалось от ее слез. «Эбель, мне больше не страшно!» Тело Марии дрожало. «Ну, конечно! Моя самая смелая девочка! Конечно!» Эбель сильнее вжалась в клетку и успокаивающе погладила ее, коснувшись плеч. Мария была мокрой и горячей. У нее был жар. В конце подвала, у лестницы, по которой спускались люди, висела тусклая лампочка. Она светила белым светом, и синие вены на исхудавших, обтянутых белой кожей телах Эбели и Марии казались еще темнее. А запекшаяся кровь и вовсе чернела вместе с ранами, которые все никак не заживали на груди Марии. Они гноились и ужасно пахли. Болели и рвались от малейшего вздоха. «Они придут за мной». Мария схватила руки Эбель. «Уже скоро. Они больше не посмеют причинить тебе боль. Я обещала спасти тебя, и я спасу. Нам нужно лишь дождаться Ред. Эбель, я сегодня умру». Мария сильно сжала пальцы Эбель, почти что до хруста. «Не смей так говорить. Я скажу им, чтобы они забрали меня. Они заберут меня, не тебя, меня». «В прошлый раз они избили тебя за непослушание, а в этот раз они тебя убьют». «Плевать!» Тело и боль дрожало, а живот сводило в спазме. Ей хотелось есть. Черт, их не кормили уже несколько дней. «Я им больше не нужна. У них не получается очистить меня». Мария глубоко вдохнула и, схватившись от боли, за раскрытую рану взвизгнула. «Это все чушь, Мария!» Это все какая-то херня. Внутри Эбель вскипала ярость. Я вытащу нас. Потерпи немного, умоляю. Я больше не могу терпеть. Совсем скоро ты увидишь брата. Нужно стараться ради него. Ради себя, Мария. Ты еще так мала. Горячие слезы потекли по щекам Эбель. Мне уже десять. Мария не считала себя маленькой. Она слишком рано повзрослела. Слишком рано. Она всего этого не заслужила. Никто из них. Стальная дверь отворилась, и скрипучее эхо разлетелось вдоль пустующих стен. Свет упал на десяток клеток, которые подходили лишь животным. Скоры сидящие там завыли от страха и, вжимаясь в углы, спрятали лица в колени. У них не было сил сопротивляться людям, но были силы бояться. И этот страх продлевал им жизнь. Ведь стоило кому-то набраться смелости, чтобы взглянуть в глаза надзирателем, как на следующее утро в подвале становилось на одного исключительного меньше. «Эбель, они идут за мной!» — вцепилась Мария ногтями в руки Эбель. «У них больше нет времени. Им нужно бежать прямо сейчас». Но Реджеса не было. Его все еще не было. Мужчина в темном плаще медленно обходил клетки. Заглядывал в них, наклонялся и изучал. Наблюдал. «Спасибо, что ты была со мной, Эбель». Мария поцеловала ее ладонь своими сухими губами. «Нет», — поняла ее Эбель. «Нет, нет, нет, нет! Не смей! Мария Тейлор, не смей!» Мужчина в капюшоне повернулся в их сторону. Он наклонил голову и медленно направился к ним. Махнув рукой, подозвал двух амбалов, стоящих у лестницы. Они знали, что делать. И им, черт возьми, явно это нравилось. Вытаскивать исключительных из ада и убивать, чтобы вновь отправить в объятия к дьяволу. «Ты мне заменила сестру, и я держалась лишь потому, что ты была рядом». Голос Марии дрожал. «Я хочу, чтобы ты жила, Эбель. Заберите меня!» крикнула Эйбель, когда один из амбалов подошел к их клеткам и, больно ударив по рукам, разорвал их хватку. «Не трогайте ее! Возьмите меня!» Мужчина открыл клетку Марии и, схватив ее за волосы, вытащил наружу. «Умоляю, оставьте ее! Прошу!» — кричала Эйбель. «Гребаные уроды! Тупоголовые кретины!» Мольбы переросли в оскорбление. И второй охранник, просунув руку в клетку, схватил Эбель за шею и сжал. «Эбель!» — закричала Мария. «Хочешь сдохнуть?» Грубый голос и меское гнилое дыхание ударили в лицо Эбель. «Так не терпится!» «Оставь ее!» — приказал мужчина в плаще. «Она еще не очищена!» Амбал ослабил хватку, и Эбель, не теряя возможности, схватила его руку и потянула на себя. Тот потерял равновесие, и она впилась зубами в жилу на его руке. Она почувствовала, как его кожа трескается, а ее рот наливается густой горькой кровью. Второй амбал кинулся к клетке и, открыв ее, ударила Эбель по лицу кулаком. В глазах мелькнула яркая вспышка света. В ушах зазвенела. Мария бросилась к ней и, схватив за руки, прижала к своей груди. Эбель почувствовала горячую слизь на пальцах и едкий запах гноя. «Не сопротивляйся», — сказала Мария. «Я хочу, чтобы ты, Эбель Барнс, жила за меня. Я отдаю тебе жизнь, которую ты так пыталась спасти. Я отдаю тебе себя». Колючий разряд тока пробежал по пальцам и, коснувшись сердца, разогнал его до бешеной скорости. Ребра еле сдерживали его, В ушах громко застучала, а виски пронзила нестерпимая боль. Эбель схватилась за голову и взвыла, упав на пол. Марию оттащили от нее и, закрыв клетку, пнули в живот ногой. Эбель с трудом пыталась открыть глаза. Свет от тусклой лампочки ослеплял ее, а звуки вокруг оглушали. Она пыталась встать, но сил не было. Она пыталась позвать Марию, но в горло будто забили кол. «Прости меня, малышка Тейлор!» захлебываясь кровью, то ли своей, то ли чужой, прохрипела Эбель. «Хорошие люди достойны жизни, Эбель! Не потеряй свой второй шанс!» — крикнула Мария, и дверь подвала гулко захлопнулась. Эбель открыла глаза и, чуть не упав, оперлась на стену. Голова раскалывалась. Дыхание захватывало, будто она каталась на американских горках. Эбель шагнула вперед и, споткнувшись о собственные ноги, упала на пол, больно ударившись подбородком. Из будки выглянул священник, а Уилл кинулся поднимать Эбель. «Что с тобой?» — потянул он ее наверх. Из-за удара голова совсем не соображала. «Оставь меня!» Эбель пожирала чувство вины. Она была готова сгореть на месте и провалиться в пылыхающий ад, ведь именно там ей было и место но уил не слушая продолжал ее поднимать черт теперь смотря в его зеленые глаза она видела марию слышала ее в его голосе чувствовала через его прикосновение уйди крикнула эбель не трогай меня оставь эбель попыталась вывернуться из его рук и чем сильнее она старалась тем быстрее ее накрывала бурлящая волна страха и растерянности Эбель начинала тонуть. Она задыхалась. «Нужен врач!» — крикнул Уилл. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — заговорил священник. «Что случилось?» — раздался вдали голос Джасай. Голоса посторонних накрыл толстый слой воды. Они все были где-то далеко. «Эбель!» — громкие шаги гулко застучали по полу и через секунды перед Эбель возник Джасая. Он сел перед ней на колени и, заглянув в глаза, пощелкал перед носом пальцами. «Я отведу тебя к врачу», — сказал он, «но сначала немного успокоимся». Эбель помотала головой. От Джасаи пахло тыквой и корицей. Видимо, в трапезной подавали остатки еды после Хэллоуина. Хорошо, что Кэрол после службы пошел на обед. Запах еды помог немного отвлечься. «Повторяй за мной, Эбель. Дыши, как я!» Джасая запыхтел где-то по духам Эбель невольно стала повторять за ним. «Вот, молодец, давай еще немного!» Наверняка со стороны это выглядело убого. Но из-за запаха тыквы и помощи профессора Эбель хотя бы перестала думать, что умрет прямо сейчас, прямо вот здесь. Хотя лучше бы она умерла. «Умерла вместо Марии». «Ты как?» Джасай подождал минутку и, убрав Эбель челку, потрогал ее лоб, чтобы проверить, нет ли у нее жара. «Можешь идти?» Эбель громко сглотнула слюну, собравшуюся, наконец, в пересохшем рту. «Я отведу тебя к мисс Уайт». Кабинет медсестры был в учебном крыле. Идти туда было очень долго, особенно на трясущихся ногах но там ей будет спокойнее. «Да, идемте». Уилл опять подлетел к Эбель и, схватив за локоть, помог подняться. Священник все так же стоял неподалеку и молился. От его голоса и от запаха благовоний, которые горели здесь каждое воскресенье, еще сильнее разболелась голова. Джасая, придерживая Эбель за спину, спешно повел ее в учебное крыло. «Стойте!» остановилась у одного из кабинетов Эбель. «Тебе нужна помощь!» «Мне уже легче!» «Тебе нужны медикаменты!» «Ставите диагноз?» «Как и в первый раз, когда мы только познакомились!» Эбель помассировала виски. Ей правда стало легче. Уилл с Марией почти покинули ее мысли. Но это лишь потому, что их место занял Джоссайя. Он, как обычно, спасал ее. «Лучше напоите меня своим Эрл Греем!» Кивнула она на кабинет шифрологии за его спиной. Джасая прищурился. «Но после этого ты пойдешь к мисс Уайт, окей?» «Только если вы перестанете говорить окей», — улыбнулась Эбель. «Окей», — подмигнул Джасая и открыл дверь в свой пропавший старыми книгами кабинет. Эбель никогда не любила чай. Она любила кофе. Но Эрл Грей с лимоном и двумя ложками сахара от Джасая был словно амброзия. Эбель смаковала каждый глоток, наслаждаясь горьким вкусом. Становилась бодрее. А Джосайи, наоборот, расслаблялся и медленно проваливался в сон. Скрестив руки, он сидел в кресле, которое все это время скрывал за ширмой. Вытянув длинные ноги, стучал мысками ботинок друг от друга и в такт с ними разминал пальцами шею. Эбель сидела в кресле напротив и смотрела в окно, на кладбище, где не убирал опавшие листья граблями. «Вам удалось найти шифр Майка?» Дуб теперь ассоциировался лишь с чучелами, висящими на нем, а те — с мертвым Майком Хокком. «Я нашел записку», — Джосая сидел с закрытыми глазами. «И что в ней?» Эбель наклонилась к нему. Я расскажу только после того, как расскажешь мне, из-за чего у тебя началась паническая атака. Опять вспомнила тот день? Нет, — помотала головой Эбель. Я вспомнила кое-что похуже. И я пока не готова об этом говорить. Мне нужно разобраться в этом самой. Без вас, Соль и Ноа. А потом? Расскажешь, как разберешься? Джасай открыл один глаз и щурясь посмотрел на Эбель. Я попробую. Эбель сделала последний глоток уже остывшего чая и поставила кружку на маленький круглый столик. Мистер Кэрройл кивнул. «На теле у него был сигил с буквой «В», а записку я нашел среди вещей Майка. Хорошо, что Дебора, воспитанная женщина, и копаться в чужой одежде не стала. А вещи, кстати, были в подвале. В одной из коробок, где лежали и вещи Ребекки с Эриком. Кажется, их хотели сжечь». Или отправить родителям, не знаю». Джасая полностью открыл глаза и спустя пару секунд, как привык к свету, встал и скрылся за ширмой. Принес оттуда свой твидовый пиджак и, достав из него бумажку, кинул его на спинку кресла. Потом раскрыл записку и, положив на столик, хлопнул по нему ладонью. «Опять очередная загадка!» «Убийца уже достал!» Эбель пробежала глазами по странным буквам. Зачем он играет с нами? Он явно шифруется, и его игра точно рассчитана на двоих. Он оставляет загадки не для нас. Для нас он их усложняет. То пишет на забытых языках, то прячет крест, то путает следы. А еще он туповат. Ему не хватает навыков и знаний. «Вы уже разгадали послание?» — улыбнулась Эбель. «Если Джосай назвал убийцу тупым, значит, загадки для него были элементарны». «Вот прямо только что!» Джасая посмотрел в окно и усмехнулся. Эбель проследила за его взглядом. Тучи быстро бегали по небу. Они сгорали под лучами закатного солнца, которое настойчиво пыталось прорваться через тоскливые серые облака. Розовый свет падал на стекло, в котором отражались две яркие фигуры. Кресло, старая потрёпанная ширма, стопки книг на полу, столик. А на нем. Две фарфоровые чашки и записка. Чёрт. Эбель встала и подошла к Джасае. С его стороны написанный текст читался лучше. Что это, Эбель? В Джасае проснулся учитель, проверяющий домашку своей ученицы. Разновидность бустрофедона. Зеркальное отражение. Верно, довольно сказал Джасая. Эбель взяла записку и поднесла вплотную к окну. Кривые буквы преломлялись и становились еще кривее. Они танцевали в отражении листа и ускользали, стоило тучи спрятать за собой лучи солнца. Но прочитать шифр Эбель все-таки смогла. «Среди двенадцати один предатель. Приди, взгляни ему в глаза. Плати монетой серебряной. Убьешь его? Или он тебя?» «Да, наш маньяк — творческая личность. Стихи писать любит». Джасай фыркнул. «И рисовать на трупах, да». Эбель быстро записала получившийся стих на бумагу. «И что это значит?» Она надеялась, что у Джасаи есть ответ. «Да кто его знает, Эбель?» Но ответа не было. «Я запутался», — сказал он. «Не понимаю, что делаю». «Ну как же? Вы расследуете убийство». Он помотал головой, будто не то хотел услышать. В этом и проблема, Эбель. Я преподаватель, а вы мои студенты. Я подвергаю вас опасности. Кажется, вчерашний случай соль сильно подкосил его. А я, наоборот, должен вас защищать. Я правда хочу помочь вам, тебе. Но, черт, все это неправильно. Вы дали обещание. Эбель поняла, к чему он клонит. Сжимая пальцами потертый, поросший бахромой из ниток подлокотник кресла, Она напряглась и выпрямилась, как струна. «Эбель, я...» — Джасаев скинул руки. «Я...» «Вы испугались?» — процедила Эбель. «Да, конечно, за вас!» Он сел на край кресла, чтобы быть ближе к ней. «Соль вчера чуть не погибла. Ты, оказывается, видишь призраков, которые шепчут тебе какие-то странные истории. А Ноа... Ноа просто Ноа. Мы полезли не в свое дело». И пока не поздно, мы должны остановиться. Все зашло слишком далеко. Мы почти поймали убийцу. С чего ты это взяла? Мы понятия не имеем, кто это. Это может быть Реджис Фобс. Все улики ведут к нему. Да нет, мать вашу, никаких улик!» Безнадежно вскрикнул Джасая. Эбель отстранилась. Она окинула его уничижительным взглядом, таким, чтобы он точно понял, что облажался. Чертовски сильно накосячил и предал ее. И что нафиг ей не нужен такой отвратный наставник? Эбель. Он обхватил ее руку, но она вырвалась. У нас есть новый шифр, есть загадки с сигилами, и есть подозреваемый. У нас... Убийца играет, Эбель. Но мы не игроки. Мы пешки. Нами ходят, понимаешь? Убивают ради королевы, которая сделает последний шаг. Эбель прикусила губу. Ей хотелось расплакаться, но она взяла себя в руки. Джасая больше никогда не увидит ее слез. «Тогда ваш ход сделан», — сказала Эбель, вставая с кресла. «Дальше ходить буду я». «Да пойми же, что все это серьезно!» Джасая тоже встал. «Хватит! Хватит гнаться за прошлым! Хватит искать ответы! Ты выжила, Эбель!» Он громко сглотнул. Ты выжила. Так начни свою жизнь сначала и не лезь, куда не следует. Это дело для копов, а не для студентов Академии. Эбель сдерживала внутри себя яростный крик. Как же было больно слышать все это. И как мерзко было смотреть в глаза человеку, который однажды, протянув руку помощи, вырвал ее, когда держать надо было крепче всего. «Окей», — сказала Эбель. Она взглянула на профессора последний раз. Точнее, последний раз взглянула на близкого друга, который опекал и защищал ее. Теперь перед ней стоял не Джосайя, а мистер Кэруэлл, профессор криптографии. И он явно не торопился останавливать Эбель. Он слишком хорошо знал ее и понимал, что Эбель ни за что не поменяет своего решения. «Среди двенадцати один предатель. Приди, взгляни ему в глаза. Плати монетой серебряной. Убьёшь его? Или он тебя?» — повторяла без устали Эбель. Она до поздней ночи сидела в капелле и, слушая разбивающиеся о луже на полу капли, пыталась разгадать загадку. Да, первый час она горько плакала, обнимая колени Сидела на мокром полу и выла, когда на нее накатывала новая волна отчаяния. Она пыталась не думать об этом, но стоило забыть про Джасаю, как перед покрасневшими глазами возникало лицо Марии. Слишком много новостей за один день. И слишком много разочарований. В джассае, в себе и в своем тупом мозге, который не мог понять написанный психопатом стишок. Когда ладони покрылись кровавыми следами от ногтей, а сил на слезы, да и самих слез тоже не осталось, Эбель достала скомканный лист с запиской. Руки щипала, но боль, которую она причиняла сама себе, заглушала боль ее, разрывающегося на мелкие кусочки гнилого сердца. дисмаса и Геста спялились на нее с витража. У них словно на лице было написано «Нам явно хуже, чем тебе». «Но мы не ревем китовыми слезами, девочка». И правда, Гестас до самой смерти хулил Иисуса, хотя сам висел распятым на кресте. Он мучился и не сдавался до последнего вздоха. Зато Дисмос, который был явно в разы умнее второго разбойника, преклонился перед мучеником и попал в рай. «Че пялитесь?» — кинула им Эбель. Уж больно их самоуверенность бесила. Она не думала, что, глядя на витраж, сможет почувствовать себя никчемной размазней. Вот уж спасибо. Такого унижения от разноцветного стекла она явно не заслужила. Среди двенадцати один предатель. Приди, взгляни ему в глаза, плати монетой серебряной. Убьешь его, или он тебя? прочитала Эбель еще раз. И еще сотни раз. Она надеялась, что сможет понять шифр и вспомнить хоть что-то, что помогло бы приблизиться к разгадке. Но в голову лезло лишь желание загуглить все это и найти ответы на многочисленных форумах. В помощь ей осталась лишь библиотека. И она, недолго думая, пошла туда, напоследок попрощавшись с мирно улыбающимся Иисусом и разбойниками, которые, наконец, останутся в своей капелле в одиночестве и умиротворяющей тишине. Студенты медленно тянулись с ужина в спальное крыло, нехотя обсуждали грядущий учебный день и пары, которые думали посетить на этой неделе. Эбель решила пропустить ужин, как пропустила и обед. Кусок в горло не лез, особенно после образа исхудавшей Марии, который периодически возникал в голове. Эбель искала соль или ноа. Думала, что с ними дело пойдет быстрее, но вместо них нарвалась на Нейтана Купера. Он был один, без своих самодовольных друзей. «Новенькая!» — протянул он, когда Эбель вышла из трапезной. «Отвали!» — спешно кинула ему Эбель. Ей не было до него дела. Она лишь хотела найти Соль и Ноа. «Выискиваешь новую жертву?» Нейтан шел за ней по пятам и, обходя колонны, пытался догнать. «Я сказала, отвали! Ты уже все подстроила, верно?» «А твои дружки сейчас готовятся к убийству?» «Что ты несешь? Эбель шла через главный зал к учебному крылу. «Раз а соль поблизости нет, то с шифром она справится сама». «Ты еще и преподавателей подговариваешь, да?» Эбель остановилась и посмотрела на Нейтана. Тот выглядел критически тупым. Тупее было разве что инфузория туфелька. «И чего такого соль в нем нашла?» Эбель до сих пор не понимала. «Что ты несешь? Я видел вас с Кэруэллом. Сегодня!» Нейтон сунул руки в карманы широких штанов и, перекатываясь с пятки на носок, качался на месте. «И что? А то, что завтра утром вся Академия узнает истинное имя убийцы!» — криво улыбнулся он. Эбель тяжело вздохнула и пошла дальше. «С тупыми лучше не разговаривать». А то вдруг это заразно. Ты совсем ничего не боишься, новенькая?» Нейтон опять пошел за ней. «Или, может, думаешь, что тебе все с рук сойдет? Но я теперь глаз с тебя не спущу». Эбель молчала. «Куда ты идешь, а? Может, мне тебя право...» Нейтон гулко выдохнул и зашипел. Эбель развернулась и увидела Реджеса. Он, кажется, толкнул того плечом. «Тебя там не ищет», — сказал Реджес. Он даже не посмотрел на Эбель, даже на секунду не поднял на нее глаз. А он не любит, когда его заставляют ждать. Нейтон прищурился. Спорить с особо опасным смелости не хватило, поэтому, сдавшись, он побежал в спальное крыло. А Реджес направился в трапезную, смотря только себе под ноги. «Ну и черт с ними. Два дебила». Хорошо, что в библиотеку такие уникумы не заглядывают. Несколько часов спустя Эбель с отчаянием закрыла очередную книгу. Ничего не подходило под грёбаный шифр. Явно все было связано с Библией, иначе зачем вплетать ее в прошлые загадки? Но в Библии ничего не нашлось. Да, Эбель только пробежала по ней глазами, и то не до конца. Но это не отменяло того, что с цифрой 12 связей было мало. Под руку попались и псалом Давида, и книга Эклесиаста, и песнь песней Соломона, которая оказалась какой-то эротической поэзией. Ну и неожиданные исследования по приорату Сиона, средневекового мистического тайного общества, охраняющего святой Грааль. Нигде не было числа 12. Точнее, оно было, но упоминалось явно не в том контексте, Который нужен был Эбель. Один предатель тоже отсутствовал. Серебряная монета и оплата ею тоже. Академия уснула. Еще 30 минут, и все часы покажут полночь. Эбель сидела на скамейке в главном зале и смотрела на лики святых. Луна освещала их нимбы, а они бросали свои тусклые краски на лицо Эбель. Ей не хотелось идти спать. Да и уснуть она не смогла бы поэтому, сидя тут, любовалась искусной работой стекольного мастера. Сколько сил было вложено в эту работу, сколько времени. Невероятно. Эбель не знала имен святых. Все они были на одно лицо, но что-то их все равно отличало. Цвет одежды, эмоции, положение рук. Вот там мужчина в желтом одеянии, сложив руки вместе, молился. А рядом с ним точно такой же мужчина держал в руке длинный скипетр, В самом низу синими стеклами были выложены строчки молитвы, а наверху среди желтых лучей, расправив крылья, порхал белый голубь. Узор струился по контуру рамы и делил почти всех святых на пары. Где-то двое мужчин уместились в лодке, где-то один короновал другого, а где-то и вовсе поселились ангелы с крыльями. В их ногах сидела женщина. Она держала в руках младенца лицо которого было сложно разглядеть из-за бьющего в стекло света. Эбель развернулась. Дверь в трапезную была приоткрыта. В канделябре, висящем под потолком, догорали две свечи. Сквозняк пытался задуть их, но они стойко держались. Медленно плавясь, воск стекал на пол. От Отчего-то это привлекло внимание, Эбель. Будто свечи горели там не просто так. Будто дверь, которая до этого была закрыта, бесшумно отворилась, приглашая к себе одинокого гостя. Оттуда веяло опасностью, и тайная вечеря, виднеющаяся на стене, зазывала Эбель к себе. Внутри было пусто. В темных углах танцевали тени, падали на столы, садились на стулья, скатывались на пол и вновь поднимались на стены. Огонь свечей дрожала а вместе с ним и руки Эбель. По спине побежали мурашки. Захотелось поскорее убраться отсюда, но ее ноги будто вросли в каменный пол. «Среди двенадцати один предатель. Приди, взгляни ему в глаза». Эбель уставилась на Иисуса в центре Тайной Вечери. Сбоку от него сидели апостолы. Раз, два, три. Эбель досчитала до двенадцати. Ее глаза загорелись, когда она поняла, что смогла разгадать шифр. «Иуда!» — посмотрела она на мужчину, сидящего рядом с Магдалиной. Не зря Джасая провел ей лекцию о да Винчи. Один из ближайших учеников предал своего учителя и отдал его в руки первосвященников. «Плати монетой серебряной!» — шепнула Эбель. В руках Иуда держал мешок а в нем лежало тридцать сребренников. Столько и стоило его предательство. Столько и стоила жизнь Христа. «Убьешь его, или он тебя?» И тут широкие двери за спиной Эбель закрылись. Скрип эхом пронесся по пустующей трапезной. Эбель испуганно вздрогнула и, схватившись за сердце, развернулась. В свете догорающих свечей стояла фигура в черном но не та, что появлялась в воспоминаниях Эбель. Черные брюки, водолазка и косуха принадлежали лишь одному студенту этой академии. «Реджис?» — невольно дрогнул ее голос. Он не подходил, держался на расстоянии. «Среди двенадцати один предатель» — пронеслось в голове. «Убьёшь его или он тебя?» «Это ты?» Эбель громко сглотнула застрявший в горле стешок «Ты убийца. Я ждал тебя, Барнс», — немедленно ответил он. И, достав из кармана серебряную монету, бросил ее под ноги Эбель.